Глава 33. Жизнь в тени черных ворот. Фри едва успела отбежать на достаточное расстояние от друзей, прежде чем пузырь энергии, разрывавший ее изнутри, лопнул. Ноги ее дрогнули, а деревья, что лезли в окна случайного коридора, вдруг принялись яростно расти. Ох нет, пожалуйста!» На грани от того, чтобы расплакаться, взмолилась она, протягивая к ним руки. Казалось, от этого их рост лишь усилился. Пол под ногами хрустнул, из него начали вырываться корни. Фри глядела на все это с немым ужасом, а после обернулась на громкий треск. Ствол дерева проломил кусок стены, и тяжелые камни посыпались на пол. Фри охнула и рефлекторно подалась к ним, сжав кулаки. И тогда падение замедлилось. Сердце девушки остановилось. Она в оцепенении переводила взгляд с рук на булыжники, как те падают, словно через жидкую смолу. Она не понимала, что делает, но изо всех сил пыталась сохранить свое состояние, лишь бы камни приземлились как можно тише. Когда последний булыжник глухо стукнулся о пол, Фри шумно выдохнула, ощущая сердечную дробь в горле. Из глаз скользнули слезы. Сразу после этого пол под камнями стал покрываться сажей, точно они были раскаленными. Протекторша взволнованно оглянулась, надеясь, что никто не сбежится на шум и бросилась дальше по коридору, одному из множества пересекавших дом Терры. Все они могли вести лишь в одно место. Когда закончился камень и начался лес, Фриза запрокинула голову к непостижимо далёкой верхушке дерева. Её скрывали размашистые ветви, с которых звёзды стекали, будто дождевые капли. Они скользили вниз и растворялись в свободном полёте. Прямо перед Фри вытянулся необъятный ствол древа мироздания. Его окружали редкие деревья, где-то местами под наросшим мхом виднелся каменный пол. Природа словно отторгала дом Терры, доминировала над всем рукотворным. Все светилось и искрило, било ярой жизненной силой, фри чувствовала ее каждой клеткой тела. Она шла сквозь высокую серебряную траву, от которой откалывался свет и бабочками улетал в небо. У самого основания древа Над его могучими корнями ярко сияла фиолетовая впадина. От её света кожу покалывало даже на столь почтительном расстоянии, а в воздухе пахло чистой заряженной энергией. «Кордо космо» на магнификуме, или «сердце мира» на привычном. То, что до сих пор питало Землю, позволяя людям не просто жить, а существовать в относительном спокойствии, не замечая космической бойни. Оно создало все условия для жизни на планете. Оно связало воедино правильные элементы, будто программа запустила все нужные процессы и поддерживала их как миллионы лет назад, так и до сего момента. Его свет трещинами впивался в древо, испичрял его и бился как самое настоящее сердце. Фри была готова поклясться, что слышала глухой пробирающий стук. Она подошла как можно ближе, завороженная этим безусловно красивым маленьким ядерным реактором. Выждав пару секунд, Словно спрашивая у него разрешения, Фри стала обходить ствол по кругу. Настил был установлен над исполинскими корнями, так что пройти они не мешали. Девушка по опыту лунного дома знала, что центрум хранилища должен находиться в самом приметном и значимом месте. И раз здесь же росло и древо, которое, как думалось Фри, она бы не обошла и за полчаса, центрум был просто обязан находиться неподалеку. И пока она усердно вглядывалась в тщетной попытке увидеть хоть что-то похожее на сияющий пруд, нога зацепилась за корень мелкого дерева, и Фри с руганью полетела вперёд. Когда покрытые мхом тонкие отростки корней проломились и внизу осталась пустота, протекторша даже испугалась. Провал оказался неглубоким. Фри прокатилась метр и уперлась лицом во влажную почву. «Твоюж!» Прошипела она, потирая ушибленное плечо и оглядываясь. В полу был спуск, прямо между двух корней, совсем узкий проем. Похоже, сюда так давно никто не приходил, что он даже зарос. Фри смотрела на зияющую черную дыру, целую пещеру, уходящую куда-то вглубь древа. Оттуда надувало прохладным ветром. Фри была готова поклясться, что шла в темноту уже минут десять и ничего не менялось. Фонарь солнца освещал унылое круглое пространство из сплетенных ветвей, а светящийся проход за спиной уже был почти невиден. Фри боялась, только дурак бы оставался спокоен. Ей даже приходило на ум, что ее силы могли вновь пробудиться, когда не надо, создать взрыв, и древо бы просто обрушилось на нее, раздавив в мясную кашу. А потом и вся планета завянет, и люди не смогут выжить. Фри с ужасом представляла себе апокалиптичные картины, где всё превращается в один большой атомный грипп из-за её случайного чиха. Стиснув челюсти и замотав головой, протекторша отогнала страшные мысли. «Решаем проблемы по одной, решаем по одной», повторяла она про себя. Фритак крепко зажмурилась в попытке успокоиться, что вскрикнула, когда не нашла под ногой опоры. Лишь чудом ей удалось ухватиться рукой за корень и устоять на обрыве. Окинув огромный зал глазами, Фри только и смогла что удивлённо вздохнуть. Всё по-прежнему тонуло в темноте, но теперь то тут, то там горели синие наросты света. Особенно под куполообразным потолком, как и с ветвей на поверхности, с него скользили звёзды, а далеко внизу нашёлся не просто сияющий белизной пруд. Целое маленькое озеро, над которым тихо и плавно вращались большие продолговатые булыжники, напоминающие куски скал. В пустоте обрыва появилась первая синеватая ступенька, ярко мерцающая в темноте. Протекторша опасливо поставила на нее ногу, все еще не выпуская корни из рук. Затем возникла вторая ступень, за ней третья. Фри медленно и осторожно прошла десятки до самого дна, на которой она спрыгнула с таким облегчением, что была готова целовать черный камень. От высоты ее мутило. Переведя дух, Фри наконец оказалась возле кромки озера. Оно переливалось холодными вспышками и редкими протуберанцами, будто бы плазменная поверхность белой звезды. Скинув мундир, пояс и сапоги, Фри решила дальше не раздеваться и зашла в неизвестное вещество прямо в брюках и рубахе. Как и в доме Нерман, жидкость была ледяной, но в этот раз что-то показалось иным. С первого же шага Фри ощутила, как в нее ворвалась чужая энергия, такая сильная и бойкая. Думалось, она могла разорвать тело приземлённого, если задержаться тут надолго. Потому Фри решила не мешкать и уверенно пошла вперёд сквозь ледяные воды, в самом глубоком месте, едва достающие ей до шеи. Вдохнув и выдохнув напоследок, Фри легла на поверхность. Проведя руками по гудящей плазме, она полностью обратилась к чувствам. Ей казалось, что её оплетают тысячи нитей паутины. Они проникали под кожу, сплетались с её эфиром, подпитывая его. От этого внутри разгоралось непривычное тепло, отталкивающее холод. Задержав взгляд на размытом потолке, свисающих корнях и капающих звездах, Фри спокойно к окружающей энергии, связалась с ней. По крайней мере, предположила, что та была не против откликнуться. Нет, серьезно. Почему бездумная энергия, принадлежащая целой планете, созданная совершенно другой душой, не могла быть столь любезной и оказать небольшую услугу? Да, технически Фри обворовывала Терру, где бы он сейчас ни был, но это была абсолютно его вина, сам не уследил. Она вытянула левую руку, разрисованную столь большим количеством меток от запястья до самого плеча, что каждая из них была совсем крохотной. Раньше бы Фри ни в жизни не подумала делать столь гигантскую телесную манипуляцию. Да что она, даже Стеф бы раз пять обдумал такое. Чем больше меток, тем больше расходуемой энергии тем больше нужно удерживать в голове. Но самое страшное. Требовалось перейти на второй уровень влияния на Вселенную. Две орбиты. Их делили по масштабу затрачиваемой энергии и количеству меток. В Соларуме такое творили редко. В лучшем случае это бы просто не сработало. А в худшем? Ну, смерть тоже была не самым плохим вариантом из возможных. Но сейчас Фри купалась в огромной эфирной батарее. А что, до поставленной цели? то она почти вся заключалась в словах обряда, в этой длинной формуле. Остаток — стремление и мотивация, а этого у девушки было полно. Она молилась своим странным необъяснимым силам, призывая на помощь в создании манипуляции. Не переставала просить их, даже когда произносила слова, которые заучивала целую неделю, повторяя каждую часть на протяжении множества часов. Половина слов была на магнификуме, Это означало, что обряд был не просто древним. Он был чертовски священным и явно не предназначался для протекторов. Манипуляционный круг перед ее ладонью разрастался. Метки соскальзывали с руки, перетекая в него. Связанных уравнениями символов в центре круга становилось больше. Вспыхнула вторая орбита, по кольцу которой скользили вспомогательные круги с метками. Все росло и ширилось до внушающих опасения масштабов. Перед глазами Фри вертелась, сверкала и настырно гудела. Потоки эфира сквозили через тело прямо к синим меткам. Обряд заряжался. Готовился вот-вот исполниться. Или же погубить Фри прямо в центре жизни на земле. «Не такое уж и плохое место для смерти», — заключила она, договорив последнее слово. А после сжала кулак. Манипуляция ярко вспыхнула и погасла. А за ней и весь свет. И даже тепло внутри. Фри съежилась, с ужасом поняв, что напортачила даже тут. Но затем ее лицо обдало сухим жарким воздухом, и она подняла веки. Манипуляция сработала. Но девушка до сих пор не была уверена, правильно ли, а потому только раскрыла рот от изумления. На нее обрушилась тяжелая атмосфера, от которой все тело покрылось гусиной кожей. Ноги по щиколотку утонули в алом песке. Он был повсюду. Впереди склоны и ухабы, Из них вырывались чёрные скалы, загибающиеся арками и острыми когтями. Небо совершенно чуждое, чёрное и бархатистое, а среди пролитых на него звёзд сияло семь небольших лун. Они бледным светом озаряли красную пустыню, бескрайнюю и совершенно одинокую. По ней гулял сильный горячий ветер, метавший брызги песка во все стороны. и даже сделала несколько шагов вперёд, Неужели всё пошло не по плану? Или было неправильным с самого начала? Её занесло куда-то. К чёрту на рога. На чужую планету. Фри была на грани от того, чтобы завыть в безысходности. Глупая, глупая, глупая! Ветер резко усилился. Вскинув голову, Фри потрясённо разглядывала чёрное облако, стремительно образовавшееся на горизонте и ворвавшееся в долину. Оно скользило по песку. Туманом заполняла большущую низину. Протекторше даже показалось, что у облака имелись руки, которыми оно медленно хваталось за скалы. Песок мешал смотреть. Фри закрыла глаза и загородила лицо руками от ветра, остервенело трепавшего ее одежду и волосы. Он становился все жарче, а затем вдруг успокоился. Тогда же раздался утробный шум, напоминающий сиплое дыхание, но такое громкое и нерасторопное, что колени подкосились. Фри во все глаза уставилась перед собой и отступила на полшага, изо всех сил заставляя себя не дрожать. Перед ней возникла плотная стена черного тумана. Облако, газ или чем бы оно ни являлось, продолжало держаться за скалы, точно зафиксировавшись. Из глубины дымных всполохов на девушку взирали три красных огня. Именно что взирали. Она чувствовала это всем нутром. Туман, огромной массой заполнивший долину, возвышался над Фри, как башни Саларума, и, похоже, терпеливо ждал. «А ты...» — выдавила она не своим голосом. «Ты довольно живое, правильно я понимаю?» Из тумана вновь раздалось шумное горячее дыхание. Возможно, он решил, что Фри уже все достаточно обдумала, и опрокинулся на нее столь стремительно, что она даже испугаться не успела. Её окутала жаркая чернота, озаряемая алами нитями. Вихри метали фри из стороны в сторону. Она шла вперёд, согнувшись, по-прежнему закрывая лицо от песка и ветра. Звуки стали больше походить на эхо. До неё даже долетали голоса. Сотни и сотни. Бессвязная река шёпота. И обрывки тел и движений среди всполохов тумана. Это могли быть те, кого здесь искали. Или кто искал. Или потерялся. Заблудился навеки веки вечные. В записях об обряде предупреждали о возможностях такого, а потому фриза волновалась не на шутку. «Хранители!» — маниакально повторяла она раз за разом, вспоминая черно-белый образ. «Хранители! Мне нужны хранители!» Реки Лепета становились громче и отчаяннее. Они потоками ветра сбивали с ног. «Пожалуйста!» умоляла Фри, затравленно оглядываясь и понимая, что наверняка останется здесь навсегда. Внезапно один голос отделился от других. А ведь это вполне возможно. Тут терялись и более подготовленные души. Где-то здесь продолжает бродить Деллар, Френпер, ломающий грани, пытавшийся лишь в последний раз поговорить со своим сопряженным, отправившимся по дальнейшему пути. «Ах, если бы только мост душ, по которому ты прошла, соединял мир живых и мёртвых!» Френпер вот об этом не знал. Какая жалость, что он застрял здесь из-за такой мелочи. Или светлая орнега Тримуатхат, которая просто хотела найти хоть кого-то из своего прошлого, вернувшийся с сомниума занявшего почти 10 эргенезисов. Ух, надо было конкретнее ставить задачу. Наверное, обиднее всего звезде Авелизару Ветроглазому от Вермар. Он-то вообще хотел поговорить с целой Вселенной, уверенный, что такому важному, великому и светлолюбивому Верховному она уж точно ответит. Но не судьба. Да, судьбу тоже было бы сложно призвать. И нас очень непросто. Но мы здесь. Мы всегда с тобой. Всегда с каждым из вас. От их раскатистого смеха загрохотало пространство, хотя Фри была уверена, что он звучит исключительно в ее голове. Она различала в мечущемся пыльном дыме фигуры. Они не просто проглядывали сквозь него. Тела сплетались из черных лоскутов, пока не обрели четкую твердую форму, несомненно внушительную и пугающую своей прямотой. Фри внезапно поняла, что не продумала последующих действий. Она вообще не особо верила, что ее планы приведут к к таким весомым результатам. Просто делала и все. И вот теперь этот сон, обрывки мифического прошлого, предстали перед ней. Одинаковые, как две капли воды, отраженные друг в друге. Они улыбались, конечно же улыбались, и совсем недобро. Будто только и ждали, чтобы наброситься. Фри вдруг захотелось сбежать. Она поняла, что допустила ошибку. Кого она вообще призвала? Что это за монстры? Что за силы? Нет, к этой стороне реальности и вселенских законов она совершенно не была готова. «Поздно», — вдруг сказал тот, у которого черная половина находилась справа. «Мы уже тут. Строго говоря, мы всегда здесь были», — с довольством подтвердил другой. «Как и в любом ином месте. И сейчас. В любом из времен». Они стали обходить ее с двух сторон, медленно и смакуя не сводя глаз со столбеневшей Фри. «Но ты доказала искренность своих намерений. Мы оценили. Потому появились лично. Похоже, что пришло время». «Вы что?» Наконец выдохнула она. «Ждали меня?» «Мы, Мы ждали слова!» Хором воскликнули они. Фри пыталась собрать пазл рухнувшего мира обратно в целую картину. «Я раньше вас встречала!» «Можно сказать и так». Эхо голосов на фоне стало настырнее. «Вы хранители — хранители!» Те переглянулись. «Хранители, спутники, пророки, вездесущие, черно-белые. Для каждого мы разные, но для тебя — да, мы — хранители. И для чего же ты призвала нас, девочка?» Фри зажмурилась от порывов ветра и грома голосов. «Мне нужны ответы!» «Что вы сделали со мной?» «Мы?» — усмехнулся один. «С тобой?» — казалось, оскорбился второй. «Совершенно ничего дурного. Мы лишь не дали тебе попасть под опасные взоры раньше времени. Сколько бы хаоса ты могла принести? Ужас!» «Вы лишили меня памяти!» — воскликнула фриза заставляя себя открыть глаза. «Вы лишили меня всего!» И вновь хранители расхохотались. Мы таким не занимаемся. Другие — да, но лишение памяти не наш метод. Мы в основном лишь подталкиваем, понимаешь? Помогаем душам определиться с выбором. Но в итоге выбор целиком и полностью принадлежит душе. Мы не отбираем память, но иногда защищаем. Как тебя. Все, что произошло после нас, уже другая история. «Расскажите», — потребовала она. «Всё, чёрт вас дери! Кто вы такие? Зачем пришли в мою жизнь?» Их тела и коварные взгляды растворились в тумане, а голоса заглушили остальное эхо. «Милая девочка, мы никогда из неё и не уходили. Мы часть любой жизни, любой смерти, любого решения. Мы едины и разделены, похожи и различны». Разве ты не видишь? Мы одно, но все зависит от взгляда, от восприятия, от души, которая к нам обращается. И мы безотрывно наблюдаем за всеми, каждую секунду, каждый миг. Помогаем всем вам двигаться дальше, выбирать, проживать свои жизни. Один из хранителей наконец отразился в красных огнях, безотрывно наблюдая за Фри. А что касается тебя, мы рады, что ты, наконец, начала задавать вопросы. Близится финал нашего дела, — вторил ему другой с противоположной стороны. Мы так долго к этому шли, вместе со всеми душами. Осталось немного. И, И ты важна для нас, нас — сказали они вместе. Всегда была. С самой первой секунды мы тебя охраняли. Ты выполнишь роль. И все закончится. Раз и навсегда. у Уфри сдавила горло. Она с трудом верила в происходящее. Тогда объясните. Перестаньте ходить вокруг, просто расскажите мне обо всем. Что было со мной до протекторства? Зачем вы дали мне эти силы? Стоило ей сказать это, как дым расползся в стороны, точно его сдуло, и Фри под ноги упал ярчайший желтый свет. Девушка изумленно выдохнула, сделав шаг по траве, проросший сквозь алый песок. Здесь пахло летом, недавно прошедшим дождём, от которого даже не успел просохнуть асфальт. Чистокол невысокого белого забора с бордовой калиткой. Фри рукой отворила её, нетвёрдыми шагами бредя по разбитой каменной дорожке. Уютный охристый дом со старыми желобами и слегка облезлым фасадом. Протекторша в непонимании оглядывалась, Вдыхала сильнейшие запахи и с болью в сердце понимала. от Отчего-то все кажется знакомым. Давно ускользнувшим сном. Забытым лицом. «Не уходи далеко от дома!» Раздался со стороны сада женский голос. Все внутри сжалось. «Мама?» Она с трудом подавила в себе отчаянное желание броситься туда. Увидеть утраченную часть себя но затем из-за угла дома показалась небольшая детская фигурка. Девочка. Пухлая и совсем маленькая. Ей можно было дать не больше четырёх лет. Она держала небольшой букет нарциссов. Фри потрясённо осознала, что смотрела на себя. Девочка подбежала к дубу и вдруг остановилась, смотря на что-то у корней. Её плечи напряглись. Нарциссы завяли. Выронив цветы, маленькая Фри подобрала предметы и подняла голову к ветвям. Протекторша же медленно приблизилась на достаточное расстояние, чтобы увидеть птицу в маленьких ручках. Простой коричневый воробей. Определенно мёртвый. Фри напряжённо наблюдала, как девочка аккуратно накрыла его ладонью, точно пытаясь обогреть. Закрыла глаза, поджала губы, казалось, решая в голове сложнейшую задачку. Крылья птицы забились. Маленькая Фри радостно позволила ей взлететь, и восхищённо наблюдала за её полётом на фоне ясного голубого неба. Голоса хранителей раздались неожиданно, словно подошедший посреди лета снег. Двое возникли по обе стороны от дерева. «Столь юна, а уже проявляет силы. Она привлечёт внимание». Девочка с испугом обернулась, таращась на них. Тогда-то Фри заметила странную деталь. Глаза ребёнка были серыми, как дым из трубы а не сиреневыми как сейчас хранители с интересом пожирали ее настоящую взглядом это в последний раз больше никогда доведем дело до конца стена черного тумана вновь окутала фри навсегда отбирая у нее старую жизнь и солнечный день она тянула к нему руки пыталась прорваться обратно но вдруг коснулась чего то твердого и холодного среди дыма и красных огней Возникли ворота ее души. Фри отскочила. Позади раздался рык. Там еще один обрывок прошлого до протекторства. Лесная тропинка и сплит, взорвавшийся искрами прямо как и на недавнем задании с Павлом. Это случалось и раньше. «Мы не давали тебе силы», — сказал хранитель. «Мы лишь наблюдали, слегка направляли. Ты могла пострадать, согласись». Но когда к тебе потянулась тьма в лице сплитов, ох, мы не могли рисковать тобой. На гигантских воротах возник призрачный отблеск черно-белых цепей, также стремительно опавших. Хранители встали по обе стороны от ворот, привалившись к ним плечами. Мы просто на время лишили тебя сил, пока бы ты не вернулась в мир Эквилибриса, пока бы ты не разобралась совсем. Песок задрожал, как от землетрясения. Мир вокруг раскалывался. Тот, что был справа, нежно провёл чёрной рукой по поворотом. «Гортрас сам освободил тебя. Он и не догадывается, как теперь близок к своим целям. Финал всего!» Фри в непонимании переводила взгляд с одного на другого. Они же молчали, не замечая общих разрушений, и ждали её слов. «Откуда во мне такие способности? Что они вообще такое?» «Неправильный вопрос», вопрос — ответили они хором. «Что я такое?» Тогда же посторонние шумы стихли. Земля успокоилась, и даже туман замер. В этой тишине улыбки хранителей стали шире. «Ты — начало и конец. Ты — итог всему. Ты — новый круг». И вместо разъяснений взмахнули руками, указывая на ворота и как бы приглашая взглянуть на них вблизи. «Фри» — раздалось у неё в голове, вновь как при первом пробуждении среди протекторов. Имя повторялось и повторялось, на последнем звуке голос слегка стихал. Она не чувствовала под собой ног, но всё равно сделала шаг вперёд. Тонкие письмена на магнификуме, узоры, напоминающие звёзды, и идеально чёрная поверхность возникли перед её глазами. Как и всегда, ворота тяжело давили одной только тенью. И чем дольше Фри всматривалась в них, тем труднее было оторвать глаза. Камень настолько тёмный и гладкий, что походил на зеркало. Фри. Девушка неожиданно поняла, что не отражалась в нём. Как только эта мысль дошла до неё, в глубине ворот появились фигуры. Они всё множились и множились. «Ты сама должна понять, чем владеешь» сказал ей хранитель. «Вспомнить, как этим управлять. И как быть собой. Ради всех нас». Люди в отражении были молодыми. Многие из них выглядели странно. Совершенно разные типы одежды. У кого-то кожа казалась пятнистой, у другой местами покрывалась перьями, на третьих мерцали фиолетовые полосы. Различное телосложение, характер, но все они требовательно взирали на фри взглядами притягивая к себе, пока в конце концов перед ней не возникло последняя. того же возраста и роста, что и она сама с блеклыми темными глазами. Черные волосы облаками спадали на простое белое платье. Фризавороженно рассматривала ее, с тревогой отмечая, насколько же была схожа с незнакомкой. Фри Фри все настойчивее, но едва уловимо шептали голоса. Она, колеблясь, потянулась ладонями к камню для уверенности, что проклятые ворота надёжно закрыты. Но вдруг отражение схватило её за запястье и с силой дёрнуло на себя. Тогда голоса стали ясными и чёткими, и Фри услышала, как громовой раскат. «Фри Альмавет!» Руки Фри по локоть погрузились в ледяной камень, оказавшись на той стороне. Она пыталась вырваться, но черноволосая держала крепко, никак не меняя отсутствующего выражения лица. Её пальцы до боли впивались в кожу. «Тес магдум эдео хабес ререму», — грохотал настойчивый многоголосый шёпот. Фри удалось освободиться. Она едва не упала на землю, но устояла, и теперь яростно вбирала в себя воздух, пытаясь унять взволнованное сердце. Запястье по-прежнему обжигал холод. Вскинув руки, протекторша обнаружила, что теперь их украшали наручи, цвета белого золота. Начищенные до блеска. Их окольцовывал узор орбит, горевших цветами глубокого космоса и звёздных вспышек. По ним кружили очертания спутников и планет. «Протекторам ведь свойственно кровное оружие», — тихо сказал ей хранитель над самым ухом. Фри отскочила в сторону и спиной налетела на второго. Тот положил руки ей на плечи. «Твоё оружие — это защита», — вкратчиво сообщил он. «Это часть тебя. Часть, что упорядочит твою энергию, пока ты сама на это не способна». Фри медленно повернулась. Теперь хранитель казался выше, не физически, но духовно. Объятый чёрным туманом, он приподнял к себе её лицо за подбородок. От этого касания девушка вздрогнула. «Всё пойдёт своим чередом». «Событие к событию. Мы проследим, как и всегда. Приведи нас к концу». Хранитель с силой толкнул ее, сбил с ног. Фри ожидала удара, но вместо этого песок под ней провалился. Она летела вниз, все быстрее и быстрее. В конце ее ждал центрум Терры. Дернувшись, словно действительно упала, Фри подняла светящиеся волны. В попытке отдышаться она слишком поздно заметила, что тени прекращались. Тень, выросшая над ней, сильной хваткой сдавила горло. и Холодное лезвие скользнуло по подбородку. Жидкость казалась не такой ледяной, как прикосновение бледных пальцев. И глаза. Страшные глаза, полные зелёных радужек, за которыми испуганная Фри с трудом узнала Грея. Он казался осунувшимся, едва дышал, И почти благоговейно выдохнул Ты так долго ускользала Грей крепче сдавил горло И осталась одна Я искал тебя Кривая улыбка скользнула по потрескавшимся губам С твоей помощью Теперь Мы целый мир перевернем